Глава 16. 1. Ранним утром небо в полупрозрачной маревной дымке бескрайним морем простиралось над горизонтом. Ричард вместе с Артуром смотрели на тело молодого человека, лежавшего в самой гуще леса. Кто это? Гость из города, ответил Артур. Видел однажды в одном прекрасном заведении И что он здесь забыл, как думаешь? Вероятнее, с кем-то встречался. Да. И наткнулся на зверя. Посмотри. Ричард указал на руки. Заметны следы от клыков. Есть еще кое-что. Осмотревшись, Артур подобрал с земли скомканный лист, небрежно валявшийся недалеко. Это была карта местности. А вот это интересно. «Наш гость прибыл к нам впервые». «Да, и вот эту карту ему дали там, откуда его к нам послали», — кивнул советник. «Хочешь сказать, у нас в замке завелся информатор?» — предположил Ричард. «По всей видимости, да», — ответил Артур. «И самое интересное, кто-то очень нуждается в проверенной информации, а не в обычных сплетнях, которые можно услышать на рынке». Ричард тяжело вздохнул. К сожалению, нет никаких доказательств. Найдем. У нас столько всего случилось всего за пару недель. А что, если с исчезновением Елены связана как-то Роза? О чем ты говоришь, Артур? Каким образом? Я объясню. Просто послушай. Она ведь знала о вражде Патриции и Елены. На этом основании могла подкупить первую, чтобы та, если не убила, то хотя бы нанесла ей ранение. Ей было это выгодно – избавиться от соперницы. Допустим, когда Патриция делает свое дело и уже готова получить вознаграждение, появляется Патрик и вмешивается в ее планы. Он по неосторожности наносит ей смертельный удар. Что происходит дальше? «Роза помогает сбежать Патрику в неизвестном направлении. Сам подумай, для чего ей помогать ему с побегом?» «Согласен. Твоя теория имеет место быть. Но, повторю, у нас нет никаких доказательств». И к тому же информатор прибыл из города. «А в городе Кристина?» – развел руки Артур. После того, как Марк разбил ей сердце, она решила отомстить его семье. А что, если она вступила в сговор с Розой? У обеих есть основания для мести. Роза избавляется от Елены, которую ты всю жизнь любишь, а Кристина мстит тебе за то, что потеряла свою мать, которую Алан приказал казнить за измену с тобой. Артур, я всегда восхищался твоими умственными навыками, проницательностью. И я повторюсь, такое возможно, «Но пока это теория. Может быть, ты просто не хочешь верить в это, закрываешь глаза на то, что твоя дочь и жена сговорились против тебя?» «Скорее всего», — согласился мужчина. «Но одно радует, что рядом со мной, даже в такой трудный момент, будет умный советник и дорогой друг, как ты». Артур улыбнулся. «Ладно, идем», — сказал Ричард. «У нас еще много работы, и есть над чем подумать». Несмотря на отрицание этой правдоподобной и жестокой версии, в глубине души он понимал, что Артур может оказаться прав. А самое главное, что действительно все сходилось.